Глава 33. И вот наступил исторический день. 11 октября 1492 года. В этот день моряки Колумба наконец-то увидели долгожданную землю. Догадливый читатель, конечно же, сообразил, что первая увидела ее уморушка, которая с рассвета и до заката сидела теперь на носу Санта-Марии и, вглядываясь вдаль, ждала исполнения своих предсказаний и она дождалась. «Земля! Я вижу землю!» — раздался 11 октября счастливый вопль мореплавательницы из Муромской чащи. «Вон там! Какие-то деревья, похожие на сосны!» Весь экипаж Санта-Марии высыпал на палубу и дружно уставился в ту сторону, куда показывал дрожащие от волнения палец юной поварихи. Ну, увы, даже самые глазастые моряки не увидели в знойном мареве и слепящей синеве океана и неба каких-нибудь признаков земли. «Померещилось!» — вздохнул Мигель Карида и ласково погладил свою знакомую святую по кудрявой головке. «Смотри, совсем перегреешься на жарком солнце!» «Да не перегрелась я!» — возмутилась у Морушка. «Точно землю вижу! Три больших сосны и две маленьких, а за ними кустарник густой. Видимо...» «Невидимо». «Пальмы, наверное, это», — предположила Маришка, ни минуты не сомневаясь в словах подруги. «Откуда здесь сосны?» В этот момент с Пинта раздался выстрел «Бомбарды!» «Земля! Действительно земля!» — прошептал Колумб и, обняв Маришку и Уморушку, крепко расцеловал их обеих. На Пинте первым увидел землю моряк Родриго де Триана. Как было условлено, он сообщил об этом капитану, и тот тут же приказал выстрелить из бомбарды, оповещая команды Санта-Марии и Ниньи о радостном событии. Вскоре увидели загадочные сосны и остальные моряки. Три огромных пальмы и две поменьше выплыли из слоистого марева и стали отчетливо видны всем, кто стоял на палубе. — Кажется, это остров, — сказал Колумб. Узнаем, впрочем, попозже, а пока позовите ко мне нотариуса Родриго Эсковеду. Я здесь, Дон Христофор, поклонился адмиралу нотариус, который стоял до этого позади Колумба, а теперь вышел вперед. Все бумаги готовы. Хорошо, Дон Родриго, запишите в документе под присягой и скрепите печатью факт нашего вступления на эту землю. Вы первый должны сделать шаг по этой земле, подтвердил Эсковеду правоту слов адмирала. Тогда никто не станет отрицать вашего права на нее. Они думают, что земля ничья, прошептал Маришка Иван Иванчу. Но она наверняка чья-то. Разве это честно присваивать чужую землю? Средневековье, что делать, Мариш, вздохнул гвоздиков, отводя взгляд свой от взгляда подопечной девочки. Главное, что вы должны запомнить с уморушкой, это не влезать в историю. «А я никуда и не влезала», — тут же заявила Уморушка, ухватив острым слухом конец гвоздиковской фразы. «А если вам Мигель что-нибудь наговорил про мачту, так это ему показалось». «А землю кто первым увидел?» «Не ты разве?» — спросил ее Иван Иванович. «Я», — призналась Уморушка, — «а что, нельзя?» «Нельзя. Ты вмешиваешься в историю. Она может пойти совсем другим путем». Уморушка нахохлилась. «Ладно, не буду больше». «Разве теперь что изменишь?» Она вскинула голову и уже чуть бодрее заявила. «Другим путем пусть идут в других странах, а здесь уже не переделаешь». Колумб оказался прав. Земля, которую они увидели, была островом. Местные жители называли ее Гуанахани. Моряков здесь встретили одновременно и дружелюбно, и с некоторым страхом. Что можно ожидать от загадочных существ, спустившихся на Гуахани с небес? Проведя кое-какие исследования, обновив запасы еды и пресной воды, экспедиция Колумба двинулась через четыре дня в дальнейший путь. Один за другим вставали перед кораблями испанских мореплавателей новые острова — Куба, Испаньола. Кто знает, какие еще открытия смог бы сделать Христофор Колумб, если бы не два несчастья, свалившиеся одновременно на голову адмирала моря-океана. 25 октября Санта-Мария дрейфовала возле берега, и поэтому у Румпеля сочли возможным оставить одного лишь юнгу. Неопытный рулевой не заметил песчаной отмели, и в единое мгновение сильным ударом было проломлено днище красавицы Каравеллы. Морская вода хлынула в страшное отверстие, и вскоре корабль пошел на дно. Команде удалось спастись. На Санта-Марии были приготовлены для такого случая лодки, да и берег был совсем рядом с местом гибели каравеллы Колумба. Недаром говорят, что беда не приходит одна. Вскоре морякам стало известно, что Пинта самовольно повернула в Испанию. «Капитан Пинсон предал нас», — с горечью сказал адмирал командиру единственного оставшегося в его распоряжении судна, небольшой каравеллы «Нинья». Он решил первым доложить королю Испании о новых землях сказочной Индии. «Если дон Христофор прикажет мне обогнать Пинту, я с огромной радостью постараюсь это сделать», — поклонился капитан Ниньи, адмиралу моря-океана. «Но как быть с моряками? Ведь я не могу взять всех на борт своей каравеллы». «Я сам поплыву в Испанию», — заявил Колумб и сурово нахмурил брови, пытаясь отогнать гнетущие мысли о погибшей Санта-Марии и предательстве Пинсона. «А те, кто останется здесь, пусть строят на Испаньоле форт и дожидаются моего возвращения. А я вернусь, клянусь Богом, я снова вернусь в эти земли с другой экспедицией». Выбрав удобную бухту, ее назвали Навидат, моряки по приказу адмирала «Море, океана» выстроили на берегу довольно надежный форт. После небольшого совещания с капитаном Нини Колумб решил оставить в Навидаде 38 человек. «Пожалуй, мы тоже останемся, Дон Христофор», сказал Иван Иванович Гвоздиков адмиралу, когда узнал о его решении. «Слишком рискованно плыть с детьми на порядком измочаленной каравелли. В нашем положении потерять несколько месяцев сущие пустяки...» зато девочки укрепят свое здоровье. Здесь чудесный климат. «Что ж, дело ваше!» — кивнул головой Христофор Колумб. «Жаль, конечно, лишаться такого прекрасного повара, но...» Адмирал не договорил и, сердечно, пожав руку Ивану Ивановичу, отправился на Нинью давать последнее распоряжение перед отплытием. А Гвоздиков деловито зашагал в хижину, где дожидались его Маришка и Уморушка, чтобы по старой учительской привычке провести с ними беседу на тему «Как себя вести на острове полном индейцев».